С каждой минутой волнение Гея нарастало. Она мерила шагами роскошную гостиную, гадая, как дела у мужчин. С момента их ухода минуло почти два часа. Гея постоянно напоминала себе, что Феннер говорил о четырех и жалела, что не пошла с ними. Неопределенность пугала. Раздался осторожный стук. Думая, что это Гэри, мисс Десмон бросилась к двери. На пороге стоял огромный зулус. Прижав руку к рту, Гея отступила назад. — Вы идете со мной, — прорычал Зулус. — Что вам надо? — прошептала Гея. — Господин хочет. Пошли. Гея закрыла глаза. Гэри прав. Их заманили в ловушку. Через минуту пришла в себя и, высоко подняв голову, последовала за африканцем. Зулус подвел пленницу к двойным дверям, распахнувшимся при их приближении. Не оглядываясь на конвоира, Гея вошла в кабинет Калленберга. Сердце бешено колотилось. «Мисс Десмонд!» Калленберг сидел за столом. Гепард лежал около его кресла. «Подойдите. Посмотрим вместе. Присядьте». Калинберг указал на стул. Гея села, взглянула на экран включенного монитора и чуть не лишилась чувств, увидев Феннеля перед дверью музея. — Судя по всему, он вот-вот расправится с моим прекрасным замком, — пояснил Калленберг. — А конструкторы уверяли, что это невозможно. — Готово, — донесся из динамика приглушенный голос Феннеля. На экране появился Гэри. — Ваш приятель способный человек, — продолжал Калленберг. — Я не верил, что он откроет замок, но он справился. Гея молчала. — Обычно мы обесточиваем лифт. Калленберг откинулся в кресле, не отрывая глаз от экрана. Но я хотел выяснить, каковы возможности вашего специалиста. Предстоит серьезный разговор с конструкторами замка. Так дело не пойдет. Оба наблюдали, как Гэри и Феннель вошли в музей. Чтобы не вспугнуть ваших друзей, я включил телекамеру, лишь когда они убедились, что та не функционирует. А теперь их ждет сюрприз. Каленберг переключил монитор на телекамеру второго зала. На экране Феннель и Гэри смотрели на пустой пьедестал. Гей услышала, как Феннель спросил, в чем дело, и тут же Калленберг выключил монитор.